Всё вокруг сотряслось. Это... Аверрей? Втопив акселератор до упора, Харуюки содрогнулся. Лавина красного света, испускаемая шаттлом номер десять, достигла размера небольшой звезды. И в мгновение ока её край оказался уже на хвосте у шаттла номер один. Д держитесь! С этим выкриком Харуюки чуть довернул обратно руль. Светящееся энергетическое облако охватило всю башню 100-метровой толщины. Пытаться уйти вдоль башни по диагонали было бесполезно. Теперь шаттл снова летел прямо вперед и свет мчался в считанных сантиметрах от его хвоста. Цепко удерживая на месте руль, хруюки оглянулся. Увиденное заставило его ахнуть. Поверхность лифта, всего несколько секунд назад красивая и серо-стальная, гнила со страшной скоростью. Харуюки словно смотрел на быстрой перемотке на железную плиту, оставленную у кромки воды на берегу океана. Там, куда попадал свет, появлялись пятна ржавчины. Они стремительно росли, сливались друг с другом, и вот они уже покрыли всю поверхность лифта. Вскоре то тут, то там стали появляться трещины, кроваво-красная ржавчина посыпалась внутрь, оставляя облачка пыли. Образовывались кратеры, как от попадания метеоритов. «Это... это просто ерунда какая-то!» Просипел Харуюки, мотая головой. «Даже если это инкарнация, когти парцан даже поцарапать не могли этот лифт! И, и вообще, какая же у него дальность!» Насколько Хоруюки знал, все инкарнационные техники сводятся к явлениям, так или иначе взаимодействующим на автора приема. Даже дальнобойные атаки работают по принципу усиления атакующей мощи самого аватара через инкарнацию. Но воображение Раст Джикса, который явно был в ярости, уничтожало все, что было вокруг, в том числе на громадном расстоянии, без каких-либо ограничений. Такое просто теоретически должно быть невозможно. Источник энергии инкарнационных техник — душевные раны, а значит воображение, принадлежащее только самому этому линкеру. На вопрос Харуюки тихим голосом ответила Черноснежка, тоже оглянувшаяся посмотреть, что происходит. Это эрозия пространства. Скайрейкер тут же пояснила незнакомый термин. Обратная сторона инкарнации, основанная на надежде. Предельная форма инкарнации, основанная на ненависти. Слишком сильная ненависть ко всему миру вызывает перезапись самой арены, но даже для королей, чтобы сформировать такое мощное воображение, требуется просто абсурдно долгая концентрация. Черноснежка прищурилась и кивнула. Этот тип, скорее всего, прятался в нашей тени всё это время как раз для того, чтобы этим заниматься, но всё равно это слишком аномально. Может, он насильственно подстегнул свою ментальную сосредоточенность с помощью пик Не может быть. Это же колоссальная нагрузка на мозг. Пока девушки переговаривались, Ржавый Шторм, вызванный Джикса, продолжал свою разрушительную деятельность. Некоторые из шаттлов других команд, летящих сзади, стали жертвами коррозии Похоже, Блот Лепард и Эш Роллер со своим виртуальным пилотажем сумели избежать серьезных поломок Вовремя затормозив, но, несмотря на это, их машины проржавели более чем наполовину и сильно замедлились Так что, даже если им удастся избежать полного разрушения, возможно, они будут вынуждены покинуть гонку Но командам Желтого Легиона и двух Средних Легионов пришлось намного хуже. Они влетели прямиком в зону поражения, и по космосу разнеслось множество отчаянных воплей. Три шаттла стремительно покрылись сплошным слоем ржавчины, но этим дело не ограничилось. Аватары членов экипажей тоже в мгновение ока проржавели, и от них начали отваливаться куски брони и снаряжения конце концов, разрушение достигло собственно тел аватаров. Они один за другим повываливались из шаттлов и улетели в бездну, распадаясь на части. «Нифига себе! У них же хитпайнты были зафиксированы!» Простанау Такуму Чиури добавила расстроенным голосом. «Это... Это ужасно! Всю гонку испортили!» И будто услышав их слова, Растджикса, продолжающий гнаться за шаттлом номер один, расхохотался. Отчаивайтесь, плачьте и раскаивайтесь! Это расплата за заблуждения! Этот мир в конечном счете такой же, как реальный. Ничему не уйти от распада! И тут же будто сами эти слова обладали силой инкарнации. Буря красного света рванулась вверх! Поток энергии поймал одну из зрительских трибун и поглотил её! Не может быть! Но прямо перед выпученными глазами Харуюки даже трибуна, которая должна была представлять собой объект, абсолютно защищённой системой, начала покрываться ржавчиной, издавая неприятный скрежет. Множество трещин побежало по её гладкому прежде дну, И одна за другой принялись отваливаться всякие планки Несколько секунд спустя вся гигантская структура, парящая над поверхностью башни, рассыпалась Сотни зрителей, скопившихся в одном месте, лавиной посыпались в пространство Они все вопили Одни стремительно ржавели, другие падали на поверхность лифта и разлагинивались из ускоренного мира, превращаясь во вспышки света Что за идиотизм? Ахнула Черноснежка. Она сидела, запрокинув голову, будто ее оттолкнуло назад это зрелище. Так ведь зрители обязательно заметят, что то, что происходит, выходит далеко за рамки нормальной игровой системы. Услышав эти слова, Харуюки осознал всю серьезность ситуации. Старшие бёрстлинкеры, включая Смиро, их королей чистых цветов постоянно прилагали невероятные усилия, стараясь скрыть существование системы инкарнации. Даже когда возникала необходимость обучить других пользоваться ей, первое, что они заставляли пообещать своих учеников, применять инкарнацию только против атак инкарнации. Все это из-за того, что система инкарнации имела другую темную сторону. Те, кто в погоне за силой тянутся рукой в дыру в собственном сердце, при этом и сами влекутся к этой дыре. Раз поступив так, они пьянеют от отрицательных эмоций, воплощением которых служат их дуэльные аватары. Худшим примером был доспех бедствия Кром Дизастер, вызвавший в свое время громадный переполох в ускоренном мире. С тех пор короли удерживают информацию о системе инкарнации, чтобы тот кошмар не повторился вновь. Даже желтый король Yellow Radio, невероятно хитрый и изворотливый тип, предпочел тогда в присутствии своих подчиненных отступить, не применяя инкарнацию. А сейчас кульминационной стадии гонки через громадный Гермескорт, раз Джикса высвобождал инкарнационные силы на глазах у более чем полутысячи бёрст линкеров. Зрители просто не могли этого не осознать. Осознать всю иррациональность того, что трибуны, защищённые системой от разрушения и их собственные хитпоинты, предположительно зафиксированные, летят в тартарары. Осознать существование иной силы, превосходящей возможности системы. «Почему так?» Еле слышно прошептала Скайрейкер, качая головой. Харуюке были до боли понятны её чувства. Она верила в светлую сторону системы инкарнации. Возможно, сильнее, чем кто-либо ещё из Бёрстлинкеров. Она верила, что не страх или ненависть, а надежда — величайшая сила ускоренного мира. Для Рейкер ситуация, когда сила, воплощающая в себе предельную ненависть, ранит столько бёрстлинкеров, была совершенно невыносима. У «Учитель!» — произнёс Хору юки обернувшись, но в этот момент он кое-что заметил уголком глаза и поспешно крутанулся обратно. Там, куда направлялся шатал едва удерживаясь вне радиуса действия масштабного спецприема джикса «Ржавый мир», из поверхности лифта торчало множество каких-то объектов. Скорее всего, это были препятствия для придания гонке дополнительной остроты. В нормальной ситуации Хорюки с удовольствием принял бы этот вызов своему мастерству, но сейчас его охватил ужас. Проскочить по прямой на полной скорости между антеннами и понатыканными рядом друг с другом было абсолютно нереально. А если он хоть на чуть-чуть замедлится, инкарнационная атака Джикса дотянется до шаттла. Харуюки заскрипел зубами. И тут его ушей достиг грохот рушащейся второй трибуны и вопли зрителей. БЛИН! БЛИН! Вырвалось у него. Выступившие на глазах слезы затуманили поле зрения. Окружили все радужными ореолами. Эта гонка была такая классная! Я вместе со своими лучшими друзьями сражался со своими лучшими врагами. А главное, я был так, так близок к тому, чтобы доставить рейкерсан к краю неба! Куда она так сильно стремилась! Как будто я так просто... Смирюсь с поражением!